Можем знать, где находится груз. Вот эти милицейские машины и помогут его остановить. Напугать, конечно, вряд ли, а вот заставить подождать — да. Значит, он будет где-то рядом с маяком. Прошу и он, сделай все, как я сказал. А что касается Дершавица, это уже мое личное дело. Через 10 минут кареты скорой помощью везли тела убитых в городской морг. Айон и Лежевр поехали в район порта. Поиски продолжались около часа, когда Лежевр потребовал подробную карту города. Еще через полчаса он появился на террасе ресторана, выходивший прямо на маяк. На террасе почти у самого края, спиной к району порта и лицом к дверям, обедал одинокий мужчина лет 50. Высокий, худой, в очках, С тонко очерченной щеточкой усов он напоминал чудаковатых холостяков, часто приходивших обедать сюда в летние дни. Леживр почувствовал, как заколотилось сердце. Все-таки он нашел его. Через столько лет нашел. Он сделал три шага к столику. Мужчина даже не шелохнулся. Рядом с ним на втором стуле лежал небольшой дипломат. Леживр сделал еще один шаг. Мужчина поднял на него равнодушные глаза из-под очков. Леживр качнулся вперед. Мужчина неторопливо положил билку на тарелку. Леживр застыл в пяти шагах от столика. Мужчина опустил правую руку вниз. Медлить больше было нельзя. «Мистер Дершевиц?» — спросил он тихо. Мужчина даже не вздрогнул. Он спокойно смотрел на Леживра, слишком спокойно. И это его выдало. Их взгляды встретились, и оба поняли, что каждый знает о другом все. Кроме ненависти в глазах, сквозило любопытство. Оба противника впервые увидели друг друга, но у Леживра было большое преимущество. Он стоял, а Даршевец сидел. На террасе были слышны детский смех и мягкие шаги официантов. Молчание двух профессионалов длилось несколько мгновений, но обоим показалось, что прошла вечность. В районе маяка завыли милицейские сирены, и в этот момент оба профессионала разом достали свое оружие. Два выстрела раздались одновременно, почти. Но Леживр стоял, а Дершевиц сидел, и пуля Анри Леживра первая вошла в мозг Алана Дершевица, пробив ему лоб. Вторая пуля просвистела в сантиметре от головы Леживра и вонзилась в стену. дершевец Падал медленно, словно быстрая съемка сменилась вдруг замедленной Раздались испуганные крики женщин, громкие возгласы официантов, чьи-то быстрые шаги. Лежевр наклонился над убитым. В его взгляде внезапно промелькнуло уважение. Словно он отдавал должное профессионалу. Но эта искорка быстро погасла, и в памяти снова всплыла картина развороченного «Шевроле». Лежевр Оглянулся. На террасе уже стояло несколько румынских милиционеров. Один из них шагнул к нему. «Сдайте ваше оружие», — потребовал он официальным тоном. «Вы арестованы за убийство». «Конечно», — попытался улыбнуться Леживр, чувствуя, как ноют от напряжения скулы. «Конечно. Я арестован. Возьмите мой пистолет. Пожалуйста». Его освободили через два дня с извинениями, но его посольство, не разобравшись, в чем дело, все-таки послало донесение на родину с просьбой принять надлежавшие меры, дабы этот гражданин более не появлялся в Румынии, где он так лихо размахивал американским оружием, имея паспорт канадского подданного. Груз был найден у маяка. Уложенный в контейнер, он был предназначен для отправки в Италию, и его уже готовилось принять на свой борт Израильская яхта капитана Вильсона. Турецкие гангстеры, воспользовавшись халатностью работников порта, сумели под видом груза для Румынии провести контейнер с наркотиками. А затем, договорившись с одними из чиновников, они включили этот небольшой контейнер в список грузов, предназначенных для продажи Израилю, с которым Румыния имела дипломатические и торговые отношения. Сделка была вовремя остановлена, и все участники этой дерзкой операции получили по заслугам в Румынии и в Турции. А Анри Лежевр, сдав свой паспорт, снова превратился в обычного человека. И хотя его отдых на побережье был окончательно испорчен, вернулся домой, ни о чем не сожалея. Он лишь послал телеграмму в Польшу, в Краков, на имя Адама Купцевича или Шарля Дюпре как звали этого польского агента Интерпола, в той дерзкой операции в Индонезии. Настоящее имя Шарля Дюпре он узнал только два года спустя, когда в Лондоне ему сообщили, что Дюпре жив. Жив, несмотря на тяжелые ранения и ампутацию двух ног. В телеграмме, посланной в Краков, было всего три слова.